Глава 6. Неожиданные гости. В деревню Гудело внезапно объявился Райнер. Больше всего жителей потрясло то, что с ним приехала маленькая девочка. Все считали его свихнувшимся исследователем, и никому в голову не могло прийти, что у него есть ребёнок. Если в прошлый раз у Райнера с собой был только маленький рюкзак, то теперь он привёз целую гору вещей. У окраине деревни стояла машина, её водитель ругался на чём свет стоит и проклинал тот час, когда согласился привести Райнера из аэропорта в эту глушь. Да как мне вообразить-то было, что он погонит меня в этот орлиный край. Я-то думал, он иностранец, значит, должен быть человеком культурным. Посмотрел на его багаж и думаю, верно едет в одну из больших гостиниц. И откуда мне было знать, что он потащит меня на край мира, да я за столько лет и думать не думал, что такая деревня существует. Снова и снова возмущался водитель, и едва успев закончить беготню с багажом от машины к дому Киры Деспине. А вы тоже хороши, христианин, называется. Да что это у вас, даже дороги в деревне нет, чтобы вы могли спокойно на своих машинах приезжать и ставить их перед домом, как люди. Слушал его Кир Фомос и ничего не говорил. Не хотел расстраивать человека. И так тот убегался, перетаскивая коробки. Да и что бы он ему сказал, что ни у кого в деревне нет машины? что все своё добро по домам держит и никому ничего таскать наружу не требуется. Он испугался, что таксист примет их за некультурных, а потому только слушал и молчал. А этот человек, что он с собой привёз? Переезжает, что ли? всё допытывался водитель. Кир Фомс пожалился и угостил его кофе, а на прощание вручил пакетик с крупной солью и горшочек мёду. чтобы у таксиста не осталось дурного впечатления об их деревне. Больше других изумилась Кира Деспина. Райнер попытался с ней объясниться на греческом, который едва-едва начал учить. Оказывается, он посылал ей письмо о том, что приедет ненадолго с дочерью на остров, но Кира Деспина письма не получала. Может, она и растерялась поначалу? Но обрадовалась безмерно и открыла двери своего дома и как могла, привичала гостей, вот только она хотела бы всё узнать заранее, чтобы испечь им пирог, а не почловать миндалём и мёдом на добро пожаловать. Разумеется, гостиницы в деревне не было, так что Райнер должен был остаться в её доме. Как себя вести, деспина не знала. Дом, привычный только к её дыханию, теперь вдруг переполнился людьми. Деспина открыла комнату матери, запертую с момента, как та испустила последний вздох. Открыла окна, чтобы впустить свет, и увидела пауков на старом веретене. Сама на себя рассердилась, что на столько лет оставила комнату закрытой, и страха, как бы ни проснулись все, почему усопшей. Все на потом откладывала, и все находила предлоги держаться подальше. Но Райнар был воодушевлен, как и всегда. Все он находил восхитительным, а девочка носилась по дому, зажав в руке какую-то книжку, и каждый раз, когда хотела сказать Деспине что-то, перелистывала страницы и зачитывала оттуда. «Неро, нос тимомели, псилос пити». Вода, вкусный мед, высокий дом. Особенно ее поразило, что потолки в доме такие высокие, одно только девочка знала наизусть. Эф Харистофия Веспина. Спасибо, тётя Деспина. Кира Деспина разобрала, что девочку зовут Ундина, наклонилась к ней и погладила детскую головку. Когда все коробки наконец занесли в дом, Райнер принялся их распаковывать. И чего только он не привёз. Навёхонький утюг, в который с одной стороны наливаешь воду, и он гладит легко и быстро. Миксер, про который Кира Деспина долго не могла понять, как он работает и для какой такой надо бы требуется. Снова перелистав страницы книги Ундины, они разъяснили Деспине, что он помогает делать вкусные пирожные. Ещё привезли кастрюлю, которую называли скороваркой. Всеми этими обновками Кира Деспина украсила свою кухню. Да и отложила их на потом, когда Райнер будет знать греческий чуть лучше и покажет, как что работает. А затем они все вместе, Деспина между Райнером и Маундиной, уселись на кровати ее матери. Хочешь, не хочешь, а пришлось Деспине задуматься. Интересно, видит ли мать, как Деспина с двумя друзьями сидит тут? Сколько она не жила, ни один чужой человек в их комнаты не входил. Чтоб прогнать эти мысли, Деспина подошла к Анастасу, открыла его, достала три тона фрок и приложила к уху ундины. — Голос моря, — сказала она как можно медленнее, чтобы девочка ее поняла. — Голос моря, — повторила она, пытаясь придать голосу выразительности. — Моря! — Повторил за ней малышка, побежала к своей сумке и принесла маску для плавания. Браво, моя умная птичка. Скоро ты будешь болтать по-гречески лучше меня. Моя умная птичка, повторила Ундина и начала была рыться в своей книжке, но Деспина забрала её и знаками предложила девочке пойти прогуляться по деревне. Спасибо, тётя Деспина, воскликнула Ундина, побежала к двери, но затем вдруг развернулась, бросилась к Деспине, обняла ее и поцеловала куда-то в фартук. Деспина замерла, руки ее безвольно повисли, не знала, что ей делать, но, наконец, подняла одну, а потом и другую руку и заключила девочку в объятие. «Объятие», — сказала Деспина, снова медленно. На этот раз она и сама не знала, произносит ли слово неизвестное ундине или ей самой амбячья повторила она наклонилась и поцеловала девочку в макушку поцелуй ещё одно слово которое не знает ундина и смысл которого давно потерян деспиной когда она целовала кого-нибудь иконы в церкви в прошлое воскресенье и давным-давно ледяной лоб матери, прощаясь с ней навсегда. Но поцелуй, с которым она наклонилась к детской головке, стал праздником. Ундина отошла и изобразила целую пантомиму. Объятия, сказала она и показала руками, как обнимает кого-то, а затем приложила пальчики к губам и добавила: Поцелуй. Деспина засмеялась, и девочка, будто только того и ждала, что будет идти, побежала к двери. «Давай-ка и ты тоже пойди прогуляйся до своего сада. Я хочу привести в порядок вашу комнату и приготовить что-нибудь на вечерний перекус. Давай, уходи!» Райнер засмеялся, а затем покорно встал и пошел на улицу. Деспина осталась одна, но дом больше не был прежним, словно бы сами стены уже дышали чем-то новым. «Объятия, поцелуй, спасибо, тетя». Она перекрестилась у иконостаса, взяла три тона фрог и положила рядом с чековой книжкой. Могла ли она представить, проснувшись сегодня утром, что вся ее жизнь перевернется с ног на голову? Она открыла сундук, что стоял под кроватью, и посмотрела на свое аккуратно уложенное приданное, белые простыни, вышитые по краям цветными нитками, Она погладила полотно, вдохнула его аромат и выбрала самую любимую простыню, ту, на вышивание которой ей пришлось потратить дни и ночи без счета. Ее Деспина и постелила на кровати матери. Голубыми нитками вышила она море из той и с другой стороны простыни, спокойная и бушующая. Ладонью расправила Деспина складки у изголовья, Погладила морские волны, затем чайку, вышитую в углу. Всю свою фантазию, все надежды она вложила в эту простыню. Вышивала и воображала тогда, как кто-то приходит с моря и забирает ее с собой в дальние страны. И эти мысли тоже выкинула из головы Деспина и сосредоточилась на том, что ей нужно сделать сегодня. взбила подушки и наконец бросила поверх покрывала